в ожидании господина премьер-министра силы природы на моей стороне сегодня ночью полная луна нависла над миром идеальной сферой, озаряющей лес честно говоря, на этом берегу реки лесов меньше, а жилой застройки больше я иду по мощенной дороге, достаточно широкой, чтобы на ней могли легко разъехаться два встречных автомобиля Неумолчное жужжание насекомых перемежается по поскрипыванием ветвей. Боюсь ли я? Ни в малейшей степени. Ничто не может быть более пугающим, чем то, что я только что пережил. А теперь я спокоен. Мое утомление прошло, и я странным образом ощущаю себя в полной безопасности. Это место рождает во мне ощущение, будто я могу оставить свое прошлое позади в том числе и того кармического кредитора с того берега, чьего присутствия я более не чувствую. Ориентируясь по яркой луне, я подхожу к крутому повороту и замечаю свет фонаря, мерцающий метрах в десяти впереди. Остановившись, я прищуриваюсь и различаю двух мужчин у наскоро сложенного шалаша. Один лежит, а другой сидит чуть выше, болтая ногами. Оба, обернувшись, глядят на меня. И что теперь делать? А если они охотятся за мной, Им нельзя доверять? Я стою, замерев посреди дороги, а те двое внимательно изучают меня. Внезапно лежащий вскакивает и тыкает другого в бок, и оба начинают перешептываться, обсуждая, не тот ли я, кого они поджидают. Второй парень смотрит на меня с сомнением. И наконец решается задать вопрос. Это вы, господин премьер-министр? Подобной ситуации, будь я и вправду премьер-министром, я бы ответил отрицательно. Однако мой ответ, похоже, их разочаровывает. У обоих взгляд сразу становится унылым. А я немного приободряюсь. Оба выглядят безобидными, но я все равно остаюсь на стороже. Вы кто? спрашивает один. Я заблудился, отвечаю и делаю шаг вперёд. Вы тоже ждёте господина премьер-министра? Нет, говорю я. Тогда что вы тут делаете? Здесь все ждут господина премьер-министра. Другой добродушно манит меня рукой, приглашая залезть в шалаш. Интуиция подсказывает мне, что они не из той толпы, и я решаю к ним присоединиться. Значит, вы оба ждёте господина премьер-министра, спрашиваю я. Да, отвечает тот, что постарше. Мы думали, что вы, господин премьер-министр. А кто этот господин премьер-министр и почему вы его здесь дожидаетесь? спрашиваю я. Господин премьер-министр открывает нам ворота. Какие ворота? Ворота во дворец, отвечает тот, что помоложе и указывает на противоположную сторону дороги, где огромное имение, площадью явно больше десяти рай, располагается на вершине нависшего над дорогой холма. Сноска. Рай тайская единица измерения площади, равная 1600 квадратным метрам. Я вижу темные железные ворота, из золотом, Залитая лунным светом бетонная дорожка бежит к воротам дворца, освещенного со всех сторон фонарями. Свет отражается, отбрасывая тени, которые обрамляют изысканные углы и желобки в стенах. И кто же живет в этом великолепном здании, гадаю я? Так значит, вы и вправду заблудились, а? замечает тот, что постарше. Это странно, здесь практически невозможно заблудиться. Люди сюда приходят только для того, чтобы дождаться возможности войти в имение, но чтобы войти, надо дождаться господина премьер-министра, потому как он единственный, кто может открыть ворота, добавляет тот, что помоложе. Мы его ждем уже почти неделю. Мы так обрадовались, когда увидали вас, потому как решили, что вы и есть господин премьер-министр. Я сконфуженно усмехаюсь, ощущая себя немного виноватым в том, что разочаровал их. Я, может быть, и не премьер-министр, думаю я развесилившись, но меня почти назначили главой исполнительной власти подавляющим числом голосов. А зачем вы хотите попасть внутрь мини, с неподдельным любопытством спрашиваю я? Считается, что у нас особый случай. В нашей жизни возникли серьезные проблемы, которые не мы породили. Наши слова были неправильно поняты, и нас облыжно обвинили вызвав общественную ненависть к нам, войти во дворец это наш последний шанс подать апелляцию и получить помилование, объясняет тот, что постарше. Нам необходимо войти во дворец, это наш последний шанс просить помилование, вторит тот, что помоложе. Это наш единственный шанс вернуться на тот берег. Нам нужно признать себя виновными, хотя мы не совершали ничего противоправного только так мы сможем вернуться к нормальной жизни с горечью говорит тот, что постарше вот мы и ждем господина премьер-министра заключает тот, что помоложе поразмыслив я понимаю что это же мой случай меня вынудили совершить то, что как я знаю в глубине души я всегда и хотел совершить но я попал в западню не стал тщательно взвешивать все за и против и слишком разгорячился, и глазом не моргнув, прыгнул ласточкой. А разве там никто не живет?» — спрашиваю я. Кто то кто мог бы выйти и выслушать вашу апелляцию, чтобы вам не пришлось ждать господина премьер-министра? Мы уже прождали здесь почти неделю и за все время никого там не видели, отвечает тот, что постарше. Я думаю, тот, кто там живёт, Не может просто так выйти и выслушать нашу апелляцию, особенно если учесть наш статус. Скорее куда более подобающим было бы попросить кого-то другого представить им нашу апелляцию для рассмотрения, размышляя тот, что помоложе. Если только там кто-то есть, возможно и обвинитель, и лицо уполномоченное дать помилование, сейчас не во дворце. Возможно, они оба входят туда вместе не чаще, чем раз в год. Тут мы в полном неведении. Мы можем только гадать, пока ждем», — говорит тот, что постарше. Пока ждем господина премьер-министра, вздыхает тот, что помоложе. Почему бы вам не подождать здесь с нами на тот случай, если господин премьер-министр появится завтра? предлагает мне тот, что постарше. Я киваю, хотя у меня нет никакого желания ждать премьер-министра или войти во дворец. Тем не менее, я тронут этими маленькими знаками дружбы, возникшие между нами троими, расцветшей в мерцающем свете фонаря, в сложенном на скорую руку шалаше. Итак, я намереваюсь провести ночь с ними, чтобы мы узнали друг друга получше. Мы сможем поговорить о трудностях, встретившихся нам на жизненных путях, которые вот так сплелись воедино. Вы ели? Спрашивает тот, что постарше. «Еще нет, отвечаю я. Тогда поедим вместе. Мы садимся в кружок, и тот, что помоложе, ставит на середину бамбуковую коробку и снимает крышку. Коробка полна клейкого риса. Аромат свежесваренного риса смешивается с землистым запахом бамбука, на мгновение унося мои мысли куда-то далеко-далеко. Тот, что постарше, снимает резинку с пластикового пакета, в котором лежит вяленное на солнце солонина и раздает каждому из нас по небольшому обрезку. Клейкий рис, бамбук и солонина вместе издают ароматный и в то же время чуть прогорклый запах, точно отображая нашу троицу. И тут по моим щекам струятся слезы. Я извиняюсь перед обоями, сославшись на усталость. Мол, мне трудно пережить то через что я прошел. Тот, что помоложе предлагает мне лечь отдохнуть после еды, и я благодарю их обоих за щедрость и доброту. Когда я уже собираюсь вздремнуть, я слышу, как они шепчутся чуть поодаль. Я представляю, что они должно быть тоже недавно познакомились и обменялись своими историями впервые с начала этой недели. И устроившись спать рядом друг с другом в этом наскоро возведенном шалаше, они, наверное, рассказывали друг другу о своей жизни, о своих семьях, своих соседех, своих надеждах и мечтах. Вероятно, они беседовали до тех пор, пока у них не осталось тем для бесед. И тогда все, что им оставалось, так это рассказы о возможном, о воображаемом, о слухах, даже о невозможном. Возможно, когда бесконечно дожидаешься невероятного и беседуешь об этом, оно сбывается. Итак, они хотят попасть в имение, стать частью системы, которая заботилась о них прежде, чем отвергла. Значит, они дожидаются, когда система снова примет их с распростёртыми объятиями. Они прошли все испытания, уготовленные им, и теперь предвкушают вердикт их единственный выбор принять или согласиться. Я же с другой стороны не имею желания ни войти в это имение, ни подать апелляцию, ни извиниться с тех самых пор, как я стал свидетелем ужасающей истины. Стоит тебе стать частью системы, из нее уже не вырваться. А если попытаешься, то откроешь совершенно новую главу в этом сказании, в которой события разворачиваются примерно так: Как это случилось со мной в министерстве? Жизнь полна узлов. Малейший шажок, сделанный в любом направлении, просто затягивает тебя в еще большее количество узлов. Эти двое сделали свой выбор. Они решили ждать господина премьер-министра и войти во дворец. Мне Пережившему собственные приключения, несложно предсказать, что они снова попытаются спастись бегством, как только их впустят внутрь. Я все это уже видел, и это до сих пор пугает меня до озноба. Но никогда не знаешь заранее. Им быть может удастся подать апелляции, и если они будут бороться не жалея сил, то, возможно, смогут получить помилование. Все может обернуться в их пользу. Ужасные вещи могут превратиться в хорошие, их ошибки может быть исправятся, или их тела могут исчезнуть в тенях за воротами. Им надо только дождаться господина премьер-министра, чтобы тот впустил их внутрь. Что же до меня, то я молю о наступлении с завтрашнего дня. Жизнь может быть беспорядочна и беспокойна, но надо двигаться вперед, Это неизбежно. Если меня ждут новые неприятности, пусть это будет нечто, что я выбрал себе сам, а не нечто вне моей власти, не некий бланк, который мне просто нужно заполнить. Ну вот и все. Я уплываю прочь. Я отдохну и восстановлюсь, и когда очнусь, то продолжу свое путешествие. Смерть доктора Сиама пролила свет на многие вещи, в том числе на перемены, произошедшие с моей матерью. Когда доктора Сяма госпитализировали в первый раз, моя мать была ни на шутку встревожена. Она делала все от нее зависящее, чтобы помочь его восстановлению. Однако ее искренняя и самоотверженная преданность в конце концов вылилась в злобленность, когда она поняла, что делает все это одна Мелкая злоба расцвела в ее душе точно плесень, становясь все более и более явной. Любая маломальская помощь, которую оказывал кто-то другой, подпитывала ее озлобленность. Вне всякого сомнения, она не только считала себя единственной, кто пытался продлить жизнь доктору Сиаму, но и что она единственная, кто оплачивал больничные счета. Эти расходы лишили ее буквально всех сбережений. Никто не хотел понять и поддержать её, особенно её дети. Чичай и я сначала навещали доктора Сиам, но после этого случая перестали. Я жил и работал в Бангкоке. Как-то в конце недели я был совершенно без сил, и, по правде говоря, я бы с большей радостью отдохнул дома, чем стал бы заниматься чем-то ещё. По телефону Чичай сказал мне, что мыл: "Ладно, он навестит его за нас обоих". Однако наша мать восприняла это иначе. Всякий раз, когда мы говорили по телефону, ее голос звучал печально, и она старалась, чтобы я это услышал. В ее поведении было две вещи, возмущавшие меня до глубины души. И это помимо ее привычки задавать враждебные вопросы, которые всегда были крайне эгоистичны, как, например, а что насчет тебя? когда-нибудь задумывался о том, чтобы сделать что-то для дяди Сиама? Во-первых, она стала вегетарианкой. Она носила только белое и молилась по утрам и вечерам. "Тебе следует воздать должное дяде Сиаму с помощью молитв и перехода на вегетарианскую диету", говорила она. Мне нечего было ей ответить. Во-вторых, она начала сбор средств Для возведения статуи Будды как приюта для непрекаянного духа Дяди Сиама, честно говоря, я был против с того самого момента, как она впервые подняла эту тему. В моем понимании, это был всего лишь способ нажиться на людских надеждах. В этом не было никакой логики. Я спросил ее, "И во сколько тебе обойдется эта статуя Будды?" "Около ста тысяч», — ответила она. Не слишком ли это много, воскликнул я. Больничные расходы составили уже полмиллиона, а теперь ты собираешься потратить еще сто тысяч на статую Будды. У тебя останется хоть что-то от твоих сбережений, когда ты потратишь их на все это? Я беспокоился о матери. Она была настолько слабохарактерна, что готова была возрадоваться любому проблеску надежды, который возникал у нее. От лечения стволовыми клетками, есть ли точные данные об эффективности этого метода, до гигантских счетов из клиники, хотя и не было никаких признаков улучшения его состояния, и вегетарианской диеты, молитв по утрам и вечерам, хотя она не упускала шанса обвинить во всем свои несчастливые звезды, и наконец, до сбора средств на постройку статуи Будды. Мне может хоть кто-то подтвердить, что именно туда Вселится дух дяди Сиама и будет там обитать. Не кажется ли вам все это смехотворным? Это же просто иррационально. Согласен, я не хотел принимать участие в этих суевериях. Я в них не верю, но я был вынужден идти у нее на поводу, чтобы она не думала, будто я бессердечный, раз не навещаю его, не молюсь за него, не помогаю ей со статуей Будды. Я просто не хотел, чтобы ей казалось, будто дети ее тоже покинули. Ее одолело одиночество. Все, что бы ни говорили его родственники, сильно влияло на ее душевное здоровье. Ей становилось все хуже и хуже, особенно когда родня доктора Сяма выставила на показ тёмную сторону его жизни. Они разоблачили его грязную тайну, отчего моя мать больше не могла его защищать. Вначале она яростно сопротивлялась, пытаясь убедить себя и остальных, что доктор Сиам вовсе не такой. Но им удалось посеять семя сомнения в ее душе, из которого постепенно выросли два совершенно разных доктора Сиама. Один был тем, кого она знала, а другой нарисован другими. Лежавший без сознания человек не имел возможности себя защищать. И этот его темный образ, вызванный прочими людьми возрос над его парализованным телом. Он в буквальном смысле был задушен этим образом. Моя мать должна быть, считала нас ужасными. Единственный человек, чьим словам она могла доверять, и кто мог бы сказать ей, где правда, кто мог бы отделить облыжные обвинения и клевету от истины, недвижно лежал на больничной койке. Если бы только он мог подняться и заговорить. Он был единственный, кто мог бы встать на ее сторону. Если подумать, то у нее не осталось никого, к кому она могла бы обратиться за поддержкой. То, что она не имела никого и ничего, чтобы стало для нее опорой, равно как и одиночество и отсутствие поддержки, вызвало в ней еще одну перемену. Она обратилась к настоятелю Клепу и поверила в него. В то время как все свои надежды сосредоточила на докторе Сиаме, если бы он только знал, как она смотрела на него всякий раз, когда она его навещала, ее взгляд неотрывно устремлялся на него, становясь квинтэссенцией любви. Эта любовь, единственное, на что она могла опереться, единственное, что у них осталось друг для друга, стала ее единственной страховкой в ситуации, когда речь шла о жизни и смерти. Она сделала ставку на свою любовь в этой финальной игре с судьбой. Прошу тебя, очнись. Это единственный способ выиграть. Очнись. Но доктор Сиам умер, и она потеряла все, что поставила на кон. И тогда она в конце концов поверила, что нарисованная его роднёй с той стороны картина Правдиво, что он был мошенником, неисправимым лжецом, дурным человеком, бесчестным мужчиной, обузой для общества. Она стала верить, что его отказ проснуться был для него способом избежать того хаоса, который он сам и породил. Эта вера была важной для моей матери. Она стала для нее точкой опоры поводом перестать его любить. Сосредоточенность на прегрешениях единственного мужчины, которого она любила, его лживости, его предательстве, стала для нее единственным способом стать равнодушной к нему и вычеркнуть его из своей картины мира. Это все равно как быть унесенным прочь водным потоком, когда остаются лишь две доски, за которые можно уцепиться и не утонуть, и тебе приходится выбрать лишь одну, хотя ни та, ни другая не обещают устойчивости, и ты это осознаешь только уже после того, как сделаешь выбор. Другие могут подумать, выбор этот неразумный, но это уже не имеет значения, потому что для тебя он был единственно правильным. Ты не опустил руки и не позволил потоку унести тебя на доске, которую ты выбрал. Все всегда кажется разумным, когда тебе есть за что ухватиться. Моя мать утратила свою любовь. В результате она оказалась полностью дезориентированной и была готова вцепиться в любую форму ненависти. Для нее это был единственный способ разорвать любовные узы с доктором Сиамом. Третьего дня она мне позвонила. Ты слышал? спросила она. Слышал что? спросил я. Дядя Сэм умер. Ее голос звучал безучастно. Я помолчал немного, пытаясь осмыслить утрату. А я ведь его еще недавно видел, печально протянул я. Оно и к лучшему, вздохнула она. Проживи он еще, это все равно бы ему не помогло. Теперь он в лучшем месте. Это те, кто остался, теперь страдают. Когда похороны? спросил я. Скажи мне, в какой день надо будет позвать людей. Его уже кремировали, ответила она. Когда? удивился я. Почему же мне никто об этом не сказал? Неужели моя мать настолько меня ненавидит, что не сообщила мне? Вчера вечером, сказала она. Почему ты мне не сказала, мам? воскликнул я. Я никому не говорила. Никто с нашей стороны не пришел на церемонию. Она умолкла. Даже я не ходила. Правда? Только и смог я выдавить из себя, когда мы стали такими бесчувственными и безразличными. А почему? Не заводи меня, она снова вздохнула. И так, столько всего навалилось. Наверное, хорошо, что ты далек от этого теперь, как и раньше. Ее слова меня больно кольнули, и на глаза навернулись слезы. «Вся эта кутерьма наконец закончилась, и теперь мы все можем продолжать жить, заключила она. И через мгновение она пустилась рассказывать мне истории о том, что превратила жизнь доктора Сяма в сплошной сумбур. Я был рад, что она начала что-то рассказывать, а не повесила трубку сразу же после своих обидных слов. Так бы меня еще долго снидало чувство вины, но вместо этого мы немного поразмышляли над уходом доктора Сиама, отдавшись стыду и самоуничижению из-за того, что оба не были на его похоронах. Вдруг моя мать заявила, что она и не хотела, чтобы кто-то из нас пошел на похороны. Из-за того, что она обсуждала с настоятелем Клепом, тот сообщил ей, что кончина доктора Сиама вовсе не была мирной, что в момент смерти его сопровождали духи мщения и кармические кредиторы, желавшие ему зла, и что его смерть была вызвана так называемой «черной магией. Если бы кто-то из нас присутствовал на похоронах, В тот самый день, когда черная магия обладает особенной силой, мы могли бы ощутить на себе ее действия. поэтому настоятель посоветовал не приходить на похороны. Это было в каком-то смысле формой самозащиты. Услыхав ее доводы, я почему-то почувствовал себя ужасно. Неужели это правда? То есть я имею в виду, неужели настоятель Клеп правда сказал ей такое? Я понятия не имел, какой разговор состоялся между ними. Но неужели правда, что моя мать могла с чистым сердцем принять такого рода аргументацию? Единственное, что я мог себе сказать, так это то, что мать просто проиграла крупнейшую игру в своей жизни. Меня пугает вероятность того, что все эти рассказы могут быть вымыслом, сочиненным не настоятелем, но женщиной, зияющей раной в сердце. Она не просто потеряла любовь и доверие к другим, она также потеряла любовь к себе. Если у вас истекает любовь к себе, как вы можете надеяться испытывать ее к кому-либо еще? Я повесил трубку, и по моему телу пробежал холодок. Сидя за письменным столом, я был словно парализован. Я ничего не мог делать. Я думал о словах: привязанность и сострадание. Возможно ли, что эти чувства полностью вымываются из человеческого сердца? Я ощущал себя одним из таких бессердечных людей. Мы не сможем забыть, что нас не было на похоронах простейший акт уважения, который близкий человек может совершить в отношении другого, а мы и этого не сделали. Мне было так стыдно. Я вспомнил день, когда доктор Сян Донгсук в первый раз пришел к нам в дом и день, когда он его покинул. Что он оставил после себя? Как мы будем его помнить? Он вошел в нашу жизнь и продал нам свои мечты, как поступал, возможно, всю свою жизнь. Я точно не знаю, но впрочем, я точно знаю, с какой легкостью наша семья стерла его из своей памяти. Выше проведённые суждения принадлежат Протхиппу.